Баррестер со своим помощником давали необходимые советы и дважды присутствовали на репетициях. Самым суровым критиком оказался помощник. Он заявил «Так, здесь все неправильно, с моей, по крайней мере, точки зрения. Видите ли, такой суд обычно длится дня три-четыре, его нельзя втиснуть в полтора-два часа». Конечно же, он был совершенно прав, но мы объяснили ему, что сцены суда всегда изображаются с простительной театральной вольностью, без скрупулезного соблюдения процедуры. Ведь надо три дня спрессовать в несколько часов. Время от времени опускающийся занавес отсекает отрезки времени. Кстати, в свидетели обвинения в значительной мере удалось сохранить стройность судебной процедуры как бы то ни было, в день премьеры я получила удовольствие. Помню, шла на нее с обычным трепетом, но как только подняли занавес, тревога исчезла. Из всех моих пьес именно в этой были заняты актеры, чей внешний облик ближе всего подходил к моему видению персонажей. Дерек Блумфилд в роли молодого обвиняемого – Служащие суда, которых я никогда особенно ясно себе не представляла, поскольку очень мало знала о судах вообще, но которые вдруг ожили на подмостках, и Патриция Джессел, у которой была самая трудная роль, и от которой в основном зависел успех спектакля. По-моему, нет более подходящей на эту роль актрисы. «Особенно трудна роль в первом акте, где текст не может помочь, он сдержанный, неопределенный. Все переживания героини должны выражаться во взгляде, в умении держать паузы, показать, что за всем этим есть нечто зловещее». И актриса сыграла это великолепно. Зритель увидел непроницаемую и загадочную женщину. Я теперь думаю, что Ромэн Хелдер в исполнении Патриции Джессел — одна из самых блестяще сыгранных ролей, виденных мною на сцене. Итак я была счастлива. Я сияла от восторга, слыша овацию в зале. Как только занавес опустился в последний раз, я по обыкновению выскользнула на лонг-акр, И за те несколько минут, что я искала машину, меня окружила толпа приветливых людей, рядовых зрителей, узнавших меня. Они похлопывали меня по плечу и одобрительно восклицали «Это ваша лучшая вещь, голубушка! Первый класс! Во!» И вверх взлетал большой палец или поднимались средний и указательный в форме буквы «Ви» — «Победа!» Мне протягивали программки, и я радостно раздавала автографы. Мою замкнутость и нервозность как рукой сняло. Да, то был памятный вечер, до сих пор горжусь им. Время от времени, копаясь в памяти, я извлекаю его оттуда, любовно оглядываю и приговариваю. Вот это был вечер, так вечер. Другой эпизод, который я тоже вспоминаю с большой гордостью, но, надо признать, и с привкусом горечи, десятилетия сценической жизни мышеловки. «Был прием по этому случаю. Так положено. Более того, я обязана была на нем присутствовать. Я не имела ничего против небольших театральных вечеринок для узкого актерского круга. Там я была среди своих, и хоть волновалась, конечно, все же такое испытание было мне под силу. Но на сей раз ожидался шикарный суперприем в Савое со всеми его ужасными атрибутами, толпами людей» телевидением, фотографами, репортерами, речами и так далее, тому подобное. На свете не было менее подходящей фигуры на роль героини этого действа, чем я. Тем не менее, я понимала, что придется через это пройти. Мне полагалось не то, чтобы произнести речь, но сказать несколько слов, чего я никогда не делала прежде. Я не умею произносить речи, я никогда не произношу речей, я не буду их произносить. И это к лучшему, потому что я бы делала это очень скверно.